Ведь у меня есть все, что может иметь человек, и даже, пожалуй, больше. Так в чем же дело? — Тебе здесь нравится? — спросил он, Рут. — Да, очень, — ответила она. В баре воцарился полумрак, пестрый луч прожектора заскользил по танцевальному кругу, и на паркете в вихрем закружилась стройная хорошенькая танцовщица. «Замечательно — Замечательно! — воскликнул Биндер и захлопал в ладоши. «Чудесно — Чудесно! Керн тоже зааплодировал. А музыка какая! Первоклассная!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 Все вокруг становится иным, прекрасным. Рут сдвинула руку ближе к плечу Керна и легонько прижалась к нему.